Двести девяносто второе, август тридцатый. Вмещение противоположности трудно. Я далеко, но я близок. Я вне тебя, за пределами гор, но я в тебе. Я вне тебя, но я в тебе. Ты там, в моей башне, но ты здесь, в теле своем. Ты духом в полетах по лику земли. Не ты, но дух твой. Так сущность вещи единой объемлется пониманием двух полюсов противоположных, исключающих как бы друг друга, но не могущих существовать один без другого. Великий безмолвно смотрящий в тебе, но вне твоей личности малой, и ты в нем отвеком. Так двое в одном, один вне другого, но оба одно». И ты, отражаясь в себе, сияющий полюс того, кто безмолвен, незрим и не слышим, ты силу являешь и видеть без глаз, и слышать без звука, и ликого мощный в себе утверждать, ибо в тебе все, и вся беспредельность в тебе, миры все пространства, и трех, и других измерений. В Тебе все, и вне они тебя, вне того, что приходит в тебе, ибо временен ты, приходящий, но дух пребывает вовеки. Так в сознании пониманием объединяются противоположности, так вмещающее сознание является местом соединения миров, так достигается биполярное понимание явлений в их единосущной целостности».